Глава восьмая. Превращение собак. Метаморфозы Овидия. Шло время. Сентябрь исчез так же стремительно, как Уна, если она завидит белку далеко в лесу, и забрал с собой остатки солнечного света. Была уже середина октября. Выходные я провел по уши во всяких текстах. Уна, оставшись не дел, захандрила, заняла пусту окна гостиной и отслеживала проходящих мимо врагов даже если вы никогда не видели, как хандрит собака, это довольно трудно не заметить. Но у меня были неотложные дела. Перелопачивая разные книги, я натолкнулся на следующие строки. «Сайпе патор dixit, студиум квит inutile темптас, ипсе опес». «Уна!» — позвал я. Она глянула в мою сторону. Слово «искоса» придумали, наверное, специально для собак. Что это значит? Это из скорбных элегий, они же тристии, овидия, переводится так. «Часто твердил мне отец, оставь никчемное дело, хоть Меоница возьми, много ли он нажил богатств?» Меонидас или Меониец, таким именем часто называли Гомера, так как по одной из версий он был уроженцем Меони. Это еще одно название Лидии. Слова эти произносит отец Авидия, издеваясь над сыном из-за того, что тот хочет стать поэтом. Брат Авидия успешно занимается правом, естественно. Такие ситуации бывают сплошь и рядом во всем мире. Правда же, это потрясающе услышать сквозь века, как отец ругает своего бестолкового сына, который морает папирус, вместо того, чтобы зубрить юридические прецеденты. Немного смахивает на тебя сказала Уна. Я не ответил и отложил работу. Мы собрались выходить. Было уже далеко за полдень, и терпение Уны могло соперничать разве что с ее способностью высматривать в саду белок и бешеный лаять. «Пойдем быстрее», — сказал я. Прошлая наша беседа была о Вергилии, о Риме, эпохе Августа, о благочестии и подчинении долгу Энея и о сложностях, которые возникают, когда поэт творит при политическом режиме средним между тиранией и восстановленной республикой. Если прочитать только «Вергилия», можно подумать, что римляне были невероятно серьезными. У меня такое впечатление от картин. Ты знаешь, все эти белые мраморные колонны, чинные сенаторы, благочестивые матроны. Так и есть. Правда, на таких картинах мы видим скорее представление художника, чем настоящий Рим или Древнюю Грецию. Там было суетно, многолюдно, многоцветно, Все те здания, которые мы привыкли себе представлять белыми, на самом деле были ярко, кричаще раскрашены. Представить себе эту бурную кутерьму можно по стихотворениям Катула, о котором речь пойдет позже, а также по стихам Марциала и сатирам Ювенала. Это ближе к веселой разухабистой мелодии 1966 года забавная история, случившаяся по дороге на форум, чем к тяжелому пафосному гладиатору 2000-й. Думать, что римляне разгуливали все сплошь преисполненные доблести и чести, так же глупо, как считать, что люди викторианской эпохи сплошь были воздержанными и прикрывали ножки пианино, чтобы у мужчин не возникало мыслей о дамах. В Риме было полно хамов, зануд, лицемеров, листецов, как и в любом другом большом городе. Авидий, полное имя Публи авидий Назон, Наиболее известен своей игривой длинной поэмой под названием «Метаморфозы». И спасибо Дэвиду Боуи, мы можем перевести это название на английский язык как «ч-ч-ч-ченджис». У Гомера и Вергилия одна тема, один герой, и, говоря в целом, одна цель. А Авидий все эти законы эпического жанра просто радостно разнес в пух и прах. Начать с того, что в «Метаморфозах» 250 разных историй, все разной длины и с разным смыслом. По сути, это сборник мифов, самое близкое к той самой условной античной Библии, что у нас есть. Большая часть мифов, которые мы читаем в детстве, восходит к нему. Это и миф о нарциссе, и эхо, где прекрасный юноша влюбляется в собственное отражение и умирает, не в состоянии от него оторваться, оставив после себя лишь цветок, И тони который хвастается своим друзьям, что он сын Бога Солнца и погибает страшной смертью, получив разрешение покататься на колеснице Солнца и не сходив ни на одно занятие по вождению. Эти мифы прочно укрепились в культурном ландшафте. У повествования в метаморфозах нет прямолинейного направления. Мы уже упоминали душераздирающий отрывок Когда Актеон случайно застает Диану за купанием, превращает в оленя, его разрывают на куски собственной собаки. Метаморфозы самые разные. Люди превращаются в камни, в птиц, в цветы и многое другое, и все по разным причинам. Авидий сопротивляется попыткам навязать его произведению какую бы то ни было структуру. В средние века из него пытались извлекать норовоучение, но это получалось непоследовательно и неубедительно. Мне это напоминает фетиду или протея, которые принимают разные обличия, чтобы их не поймали. Сама поэма по ходу повествования переменяется, легко переключается с темы на тему и с одного настроения на другое. Мы рассматривали первые строки эпических поэм, так как они могли многое нам сказать о целях поэмы. Метаморфозы начинаются так. «In nova fert animus mutatas dicere formas corpora» В достаточно буквальном переводе мой ум или дух ⁇ Анимус ⁇ стремится к тому, чтобы ферт ⁇ рассказать ⁇ дичера ⁇ о формах ⁇ формас ⁇ превращенных ⁇ мутатас в новые тела ⁇ нова корпора. Видишь, как переставлены все слова ⁇ нова, грамматически согласуется с корпора, но эти два слова даже не на одной строке. Помнишь Лиру и ее демона, как они ощущают друг друга на большом расстоянии? Вот это хорошая иллюстрация латинского устройства фразы. Овидий подчеркивает важность слова «нова» — «новые». Как ты помнишь, ранее мы имели дело с оружием, войной и героями. это однозначно темы эпической поэзии. Римское ухо настроено воспринимать грамматические функции каждого слова, так что, услышав при декламации поэмы это самое «нова», римлянин ожидал какое-нибудь слово, с ним согласующееся, и «корпора» Могло вызвать у него удивление и восторг новые тела, чтобы могли подумать римляне, слушая утонченного и умного юного поэта, их бы это напрягло, обеспокоило. Впечатлений от его современников не осталось, так что этого мы никогда не узнаем. Но заметь, что первое слово овидевых любовных элегий "арма" прямая отсылка к Вергилию. Римлян в отличие от нас новые вещи не приводили в восторг. «Что значит «в отличие от нас»? Ты же терпеть не можешь новое». «Ну да, да». Я имею в виду, их не интересовали новшество и постоянное разнообразие, а в нашей культуре это как раз есть. «Новус», в частности, означало что-то вроде «странный». «Овидий» ничем не смягчает удар. У «Овидия» были источники. Впрочем, в античном мире, да и в нашем, у всего всегда есть связь с тем, что было «до» но ни в одном из них не было Овидевой легкой искрометной гениальности. Овидий был младшим современником Вергилия, родился примерно годом позже убийства Юлия Цезаря. Как и Вергилий, он был из провинции и происходил из всаднического сословия, то есть из богатого землевладельческого класса, ниже, чем аристократы-сенаторы, без права политической власти задумаемся на минутку о небывалом расцвете литературы в правлении Августа, во многом обеспеченном его другом Гаем Меценатом. Какое-то не римское имя. Оно не римское и он не римлянин. Полагали, что он этруск, что поддерживал Августа с самых ранних пор и в процессе очень сильно разбогател. Но гораздо важнее, по крайней мере для нас, труженьков пера, что он покровительствовал деятелям искусств, в том числе Вергилию и поэтам лирического и элегического жанра, Горацию и Проперцию. В Авиде был свой покровитель. Патриции Марк Валерий Мессала Корвин. Корвинус значит «относящийся к воронам». Приятное совпадение, учитывая общую тему Авидевой великой поэмы. Строки, которые я процитировал ранее, из биографического сборника «Овидиевых стихов», которые называются «Скорбные элегии». Чуть позже я расскажу о них и о том, почему Овидий их написал, так как они очень важны для понимания того, насколько могуществен был Август и насколько небезопасной была жизнь в Римской империи. Но сначала метаморфозы. Как и Вергилий, Овидий начинал с более коротких произведений, и нам несказанно повезло. До нас дошло почти все, что он написал, так как он всегда был популярным автором. Итак, Аведий создал «Любовные элегии» — сборник элегических стихотворений, посвященных его любви к Карине. Она могла быть как реальной женщиной, так и поэтическим образом. Очень современно звучат героиды, героини. Это сборник писем от мифических героинь к своим возлюбленным, где они на все лады обвиняют, требуют и жалуются. Например, Ариадна пишет оставившему ее тессею. Правда, непонятно, как замечает Стивен Хайнц на этом пустынном берегу Ариадна найдет почтальона. Есть еще «Притирание для лица», поэма о макияже. Ух ты! Звучит интереснее, чем обучалки на Ютубе. Совершенно с тобой согласен. Наука любви, Арс Аматория или Арс Аманди, рассказывает читателям, мужчинам и женщинам, Как флиртовать? Далее следует «Лекарство от любви» — «Ремедия аморис», где говорится о том, как выбраться из любовной интриги, если тебя туда слишком уж затянуло. А теперь, Уна, напомни ко -ка мне, какую программу император Август собирался провернуть в Риме? Уна задумалась. Если бы у нее были брови, она бы их нахмурила. «Храма? Нравственность? Точно так». Запомни про науку любви, позже пригодится. А теперь мы переходим к метаморфозам. Эта поэма, возможно, из-за широты охваченной темы, содержит 15 книг, больше, чем у Вергилия, но меньше, чем у Гомера. Каждая из них не обязательно соответствует какому-либо мифологическому циклу. Например, «Троянская война» описывается больше, чем в одной книге. Многие ученые пытались обнаружить единство поэмы в ее теме, что приводило к вопросам о том, что это за тип поэмы. Это эпос или роман, или что-то новое и совершенно другое. Но он и был задумчивый вид. А почему он назвал поэму «Метаморфозы» как-то не по-латински звучит? Ты права, это не по-латински. Слово «трансформатио», которое отлично бы здесь подошло, появляется в латинском языке только во времена святого Августина в IV веке. Используя греческое слово, поэт, в частности, намекает на свои источники, многие из которых греческие, и на связь своей и вообще латинской поэзии с греками. Они могут всю поэму объединять как раз превращение? Да, так можно подумать, но я уверен, ты уже стала понимать, что здесь вечно все непросто. В этой поэме не все истории приводят к превращению, и очень часто превращение происходит скорее как приправа к истории, а не само мясо как оливка к мартини. В истории про Кефалы и про Криду всего лишь пес превращается в камень в конце. Довольно неубедительный повод вставлять такой эпизод в поэму о превращениях, но эта история позволяет Овидию углубиться в историю их любви. Некоторые, принимая во внимание любовь Овидия к словесной игре, заметили, что в заглавии содержится слово «амор» — «любовь», и на основании этого — Говорят, что поэмы — это о различных видах любви, в основном безудержные или извращенные, но там не все истории об этом. Как в эту схему вписать миф о Гекубе, убивающей Полиместера? Или о том, как Персей, оглядываясь на Улиса, возвращается домой и в порыве мести с копом всех убивает? Или как Аякс с Улисом ругается из-за ахиллова оружия? Никак. В этом потрясающем разнообразии прелесть поэмы — Речь там струится остротой, эротизмом, трагедией, взгляд переходит с одного предмета на другой, при этом ни разу не возникает ощущение, что перед тобой нечто поверхностное или недалекое. Это противоречивое произведение, полные игры, отчасти поэтому Овидий был так популярен, поэтому его до сих пор много читают и в переводах, и в многочисленных обработках, например, сказки Овидия Теда Хьюза. На поэзии «Овидия» основаны многие произведения искусства. Зайди в Национальную галерею и увидишь там картину Тициана, Диана и Актеон на сюжет из «Овидия». Скульптуру Бернини, Аполлон и Дафна, которой изображает момент, когда нимфа начинает превращаться в лавровое дерево. В широком смысле в метаморфозах Овидий замахнулся на серьезную хронологическую задачу. В то время как Гомеру хватило лишь намека на описание всего космоса на Ахилловом щите, а Вергилию устраивало говорить о связи прошлого и настоящего с помощью таких эпизодов, как посещение места будущей постройки Рима или щит Энея, Авиди словно бросил этим поэтам перчатку и сказал, «Так, ребята, я напишу прям вообще все». Так его произведение становится не менее наполненным символами, чем у Вергилия, а то и более. «Метаморфозы» — очень гармоничное поэтическое произведение. Оно во многом о поэзии, а не только о своем явном предмете повествования. Многие указывали на эпизод, где нарцисс, влюбленный в свое отражение, осознает, что рассматривает сам себя, как на первый пример модернизма в поэзии. Центральные темы поэмы — искусство и мастерство. Мы видим это в мифе о барахне. Она умеет ткать лучше Афины — И ее превращает в паука за такое оскорбление. Орфей поет так прекрасно, что к нему подходят деревья. Пигмалион высекает из слоновой кости возлюбленную. Марсий заявляет, что он искуснее в музыке, чем Аполлон, и его убивают за наглость. Его участь можно увидеть на картине Тициана «Наказание Марсия». виде вызывает отклик у нас, людей XXI века, отчасти за свою игру с понятием о том, что значит быть творцом – так как он, кажется, с долей иронии осознает, что он делает, а что есть искусство, как не вид превращения. Она и поперхнулась и закашлялась, как будто 80-летний дед, который выкуривает по 20 красных мальборов в день. «Извини», — сказала она. «Ничего. Конечно, в метаморфозах есть явные политические отсылки и даже прямое обращение к Августу и, разумеется, катастеризм Юлия Цезаря». «Катесты что?» «Ой, прости, мне просто нравится это слово. Правда, редко удается его вернуть. «Что оно значит-то?» «Превращение в звезду». Это огромный комплимент Августу. Он еще важнее потому, что Овидий предполагает для императора превращение в божество и место среди бессмертных. Метаморфозы во многом противоречат Энеиде. Серьезный стабильный мир, в котором вечно будет властвовать Рим, заменяется вымышленным пространством, где все постоянно меняется. Из-за этого поэма «Овидия» порой находила меньше поклонников не только среди высоконравственных критиков, из-за кажущейся безнравственности и интереса к крайностям человеческого духа, но и среди тех, кто находил ее тему менее существенной, чем у предшественников. А у широкого читателя «Овидий» всегда был в части. «Овидий» начинает с создания мира из хаоса, Затем описывает испытания, выпавшие на долю первых людей, в том числе рассказывает историю о Девкалионе и Пире, которым Юпитер назначил не погибнуть в потопе. Что-то очень знакомое. Да, это похоже на историю о новом ковчеге. Дефкалеон и Пирра выбираются на сушу, когда вода спадает, и им приказано бросать через плечо кости их матери. Так как это мир инсказательных пророчеств, Это значит не кости их настоящей матери, а камни, кости земли. За ними вырастает целый народ отважных людей. Пересказать метаморфозы — это, как пили нам монахини, все равно, что облачко прижать к земле. Но если вкратце, дальше идут истории любви богов. Ты помнишь, что у Гомера действия богов не подвергались сомнению. Боги могли вести себя порой глупо, но их боялись и уважали. Похожим образом действия богов у Вергилия делают более серьезным образ Энея. А здесь поведение богов вызывает вопросы. Часто они становятся первопричиной превращений. Овидий словно спрашивает нас с такой искоркой изумления в глазах «Боги справедливы?» Вот Юпитер, он падок на все, что движется практически буквально. Юпитеру неведом идеал, как запомнить возлюбленных бога. Ио... Юпитер превращается в облако, а ее превращает в белую телку. Гера, в большинстве версий мифа, посылает слепня, чтобы он мучил Ио. Убегая от него, Ио, в конце концов, переплывает Ионийское море. Отсюда его название. Даная. Юпитер является в виде золотого дождя, рождается Персей. Европа. Юпитер в образе быка. Она производит на свет Миноса. Алкмена. Юпитер принимает облик ее мужа. Она рождает ему Геркулеса. Ледо, Юпитер в обличье лебедя. Из яиц на свет появляются Елена, Клитом Нестра, Кастер и Полукс. Семела. Юпитер является во всем своем великолепии. Семела погибает. Рождается Дионис. Это самые запоминающиеся истории. Но на самом деле мы не знаем, сколько же там болталось детей, которые могли заявить, что их отсутствующий отец Юпитер. Их наверняка десятки, если не сотни. Даже Александр Македонский утверждал, что Бог овладел его матерью в обличии змеи. Юпитер был змеей, а не мать. Еще один распутник — Аполлон, и он гонялся за нимфой Дафной. Если обычно представляешь его себе как бога порядка и достоинства — то тут удивительно увидеть его в образе похотливого грубияна. Здесь превращение осуществляет отец Дафны, речной бог, но она уже в виде лавра до сих пор служит символом Аполлона. Преследователь превозносит свою непокоренную возлюбленную. Ранее мы видели стандартный порядок изложения мифов, когда после рассказов о богах идут рассказы о героях, в том числе о Троянской войне. А видеть тоже следует этому порядку, И вот мы встречаем Энея, он превращается, разумеется, в бога, а потом после длинного пассажа про Пифагора, того, который любил треугольники, и чьи штаны, да, Уна, во все стороны равны. Пифагор тот же самый, который геометр, говорит о своей теории о том, что души после смерти перемещаются из одних тел в другие. А еще он на этом же основании говорит о вегетарианстве, Меня всегда впечатлял тот факт, что пифагорейцы не ели фасоли кидни, потому что она похожа на человеческие зарудыши. После всего этого идет несколько римских легенд. История про Вертумна и Помону, который считается первым настоящим латинским мифом, где Вертумн, бог времен года, совращает Помону, богиню плодовых садов. Заканчивается превращением Юлия Цезаря в звезду, а дальше следует гордое заявление о Видии куда бы ни распростерлась власть Рима, везде будут петь его кармен перпетум» или вечную песнь. Здесь нет непосредственного повествовательного уровня, в отличие от Энеиды, где мы знаем, что всем управляет поэт. В самом деле Вергилий несколько раз включает в текст собственное мнение. Мы предполагаем, что оно принадлежит именно ему. Например, в сцене с Клеопатрой нам недвусмысленно говорят, что она нефас, то есть, по сути, нечестие. Жестко, знаю. Но ты же помнишь, что там все сложнее. За Клеопатрой стоит Дидона. Мы можем перенести благородство и страсть Дидоны на Клеопатру, так же как и ее отрицательные качества. У Овидия повествование начинается на одном уровне, где поэт рассказывает историю. Но вскоре число этих уровней увеличивается, так что если читать поэму, как многие делают по частям, можно перестать понимать, кто рассказчик. Повествование ведется от лица разных персонажей, например, от лица дочерей Мини. Одни истории вставлены в другие, как блестящие камешки в ожерелье. Уна не оценила мое сравнение. Она хотела о чем-то спросить и не решалась. Она уже некоторое время назад перестала грызть кость и, оставив ее, бодала мою ногу головой. Она так делает, когда чего-то хочет, прямо как маленький ребенок. «Уна», — сказал я, — «ты хочешь спросить, «Превращался ли там кто-то в собак?» Она кивнула. Я потрепал ее по шее. «Собаку там превращается только один человек». Нельзя сказать, что собак в поэме совсем нет. Как мы знаем, в мифе про Актеона с любовью перечисляются его псы, да и охотничьих сцен там достаточно. У чудовищной Сциллы, которая есть и в Одиссее, верхняя часть от женщины, а нижняя состоит из шести собак». «Очень необычно». «Ага. Там практически в самом начале человек превращается в волка. Мы подробно это обсудим. А Гекуба, жена прямо превращается в собаку значительно позже. В обоих случаях мы можем наблюдать поэтическую технику овидия». «Сначала, — говорит нам о виде, люди жили в Золотом веке. Не было нужды в законах и судьях, первые корабли еще не отчалили, не было оружия» а Земля сама давала пропитание в изобилии, и ее не нужно было обрабатывать. Это тот самый Золотой век, когда правил Сатурн, и именно эту эпоху стремился воссоздать Август. Затем шел Серебряный век. не существовавшие ранние времена года стали сменять друг друга по кругу, появилась морозная зима, заставив людей строить дома и возделывать землю. Следующим был Бронзовый век, о котором Овидий говорит кратко. Люди стали более свирепыми, но еще не были нечестивыми. Железный век, или, как уточняет Овидий, век из худшей, чем медь железные жилы, принес с собой зло. Человек проник в недра земли и обнаружил золото, а значит, появилась жадность. Юпитер, в ужасе от творящейся жестокости, спускается на землю в облике смертного и пребывает во владение нечестивого Ликаона. Там он раскрывает свою божественную сущность. И хотя люди почитают его, Ликаон начинает над ним насмехаться и задумывает убить Юпитера во сне, при этом подают ему на блюде в качестве угощения недавно убитого заложника. Опять каннибализм! Юпитер теряет терпение и тотчас разрушает дом молнии, обращая Ликаона в бегство. А почему он не метнул молнию в самого Ликаона? Ну, вроде бы он попытался, но промахнулся. Теперь Юпитер не кажется таким уж могущественным, правда? Смотри, что дальше случилось с Ликаоном. Он, устрашенный, бежит, тишины деревенской достигнув, воет, пытаясь вообще говорить. Уже обретают ярость былые уста, с привычной страстью к убийству он нападает на скот и до ныне на кровь веселится. Шерсть уже вместо одежд становится лапами руки. Вот он уж волк, но следы сохраняет прежнего вида. Та же на нем седина и прежняя в морде свирепость. Светятся также глаза и лютость в облике та же. Эти слова произносит Юпитер. Ликаон превращается в волка и жаждет крови. Здесь виде ясно дает понять, что теперь внутренняя свирепая сущность Ликаона отражена в его внешнем облике. Очень часто после превращения новое тело сохраняет какие-то черты первоначального. Таким образом, Начинается все с превращения в качестве справедливого наказания. Затем все изменяется. Он глянула на меня. «Но это же ожидаемо, разве нет?» И о том, что так не во всех случаях. Не все превращения одинаковы. Например, превращение Ио в корову. Юпитер овладевает ею, спрятав ее от Юноны в облаке. У Юноны возникают подозрения, но Юпитер тут же подсуетился, и теперь у несчастной Ио появляется небывалый интерес к траве. Неужели Ио этого заслужила? А Види со всей своей гениальностью комика описывает, как Ио в облике коровы пытается поговорить со своим отцом. В конце концов, она копытом пишет на земле буквы ИО. Отец в ответ сетует на то, что теперь он сможет выдать ее замуж разве что за быка и в качестве внуков получит телят. Страж беременной Ио Аргус – Засыпает и зверски убит. Ио, охваченная Иренией. а ты помнишь, что их насылают на тех, кто согрешил, что вряд ли можно сказать об Ио, бежит, пока окончательно не выбивается из сил и молит Юпитера о помощи. Ему нужно договориться с женой, и Ио возвращает ее прежний облик только тогда, когда он обещает больше не грешить. Внимание, не грешить конкретно с этой нимфой. Это вам не Зевс из Одиссеи, Ему никакого дела нет до морали, и не Юпитер из Анеиды, вершитель божественного рока. Нет, здесь Юпитер просто вероломный грубиян и негодяй-развратник. Превращение Гекубы описывается в 13-й книге. Эта книга обнаруживает явную связь со своими предшественниками, так как речь там идет о Троянской войне, или, точнее, о ее последствиях. Она начинается со спора между Аяксом и Улисом о том, кому должны достаться доспехи Ахилла, Педняги Аяксу не хватает улисовых навыков спорщика. Он говорит: Я, мол, Ахил родственник, значит, доспехи должны достаться мне. Это все равно, что американский школьник попытался бы выступать против капитана дискуссионной команды. Улис легко побеждает. Он даже пересказывает эпизод из Илиады, когда он ночью напал на лагерь Реза. Это странный эпизод, известный как Далония. И шутка здесь в том, что в качестве подкрепления аргументов у лиса приводится этот не особо героический момент. Безутешный Аякс пронзает себя мечом, из его крови вырастает цветок. Авидий указывает, что такой же точно цветок вырос из крови Геоцинта, давая нам таким образом разумное объяснение двух мифов о цветке гиацинте. Авидий и вправду может все и сразу. Теперь греки снова ждут благоприятного ветра. Из земли поднимается призрак Ахила такого же размера, как в жизни, и требует в жертву единственную оставшуюся в живых дочь Гекубы Поликсену. За это он поднимет ветер, и они смогут отправиться домой. Как рассказывает нам Овидий, она повинуется судьбе с потрясающим самообладанием. Говорит, что лучше умереть, чем жить в рабстве. Собравшись вокруг греки в ответ на ее речь начинает рыдать, она же сдерживает слезы. Гекуба всем этим потрясена. Некогда она была гордой царицей, и у нее было множество детей, а теперь остался только один, царевич Полидор, отправленный к дружественному царю, чтобы жить там в безопасности. Авидий проявляет себя мастером надрывных описаний. Гекуба подходит к берегу, просит сосуд, в который она смогла бы набрать морской воды и смыть кровь с тела дочери. И тут на берегу она видит тело, Это Полидор, пронзенный копьями их союзников. В ярости Гекуба заставляет Полиместера, убийцу, встретиться с ней и вместе со своими служанками вырывает ему глаза. Она так неистова, что даже выскребает сами глазницы. Это один из самых жутких моментов у Авидия. Кошмар! На нее нападают фракийцы, и она начинает рычать и хватать зубами камни, которыми в нее бросают. Пытается заговорить но вместо этого лает, латравит и превращается в собаку, бродит по равнинам и воет. «В конце концов, — говорит Овидий, она дает местности свое имя, киномесса или памятник собаке». Такое же превращение происходит в трагедии Еврипида Гекуба. «Так, а что случилось с Овидим? «Я понял, что Уна втайне думала, хорошо бы мне тоже поставить памятник». Никто точно не знает, что именно произошло, но известно, что Август изгнал его из Рима. «Это как-то слишком. Он же просто поэт, правда?» «Поэты, очевидно, могут быть опасны. Помнишь Платона? Возможно, у Авидия был роман с дочерью Августа Юлией, и обвиняли в исключительной безнравственности и даже в организации публичных оргий». Другие полагают, что Август также в штыки воспринял раннее произведение Овидия «Наука любви за распущенность». В этой поэме в том числе даются советы, как подкатывать к девушкам на играх. Сам Овидий писал, что причина ссылки — «Кармен эт эрор», то есть его поэма и ошибка. Подробностей мы не знаем. Возможно, Овидий знал о каком-то заговоре против Августа. Такая неопределенность очень будоражит антиковеда. Как бы то ни было, беднягу Авидия, утонченного, образованного городского жителя, отправили на побережье Черного моря, где ему ничего не оставалось, как писать грустные стихи. Так появились «Скорбные элегии» и другие произведения. Нам повезло, что он их создал. Оттуда можно почерпнуть много сведений о его жизни, хотя и не все. Например, он написал стихотворение на местном языке города Томы, но оно до нас, к сожалению, не дошло. Так что он вплоть до своей смерти творил и экспериментировал. На «Метаморфозах» развитие латинского эпоса завершается. Позднее, уже в эпоху серебряной латыни, была еще «Фарсалия» или поэма о гражданской войне «Лукана», эпическая поэма, от которой едет не только крыша, но и стены с фундаментом. Там есть умопомрачительная странная сцена. «Колдунья оживляет труп прорицателя». Поэма не окончена, в ней действуют три героя. Есть сомнение в том, эпос после это вообще. Переливчатые, многогранные метаморфозы совершенно неподражаемы. Ни одному поэту больше не удалось в одном произведении сплести столько сюжетов с таким разнообразием чувств. И никакой другой поэт и мечтать не мог о столь сильном влиянии на мировую литературу. Представь, что у тебя стоят на книжной полке Джеффри Чосер, Эдмунд Спенсер, Уильям Шекспир, Кристофер Марлоу, Джон Дон, Джон Мильтон и Александр Поуп. И из более современных авторов Али Смит, Тед Хьюз и другие. А теперь представь, что о не было. Все эти книги с полки исчезнут. Отчасти именно поэтому нам нужно сейчас читать и пытаться понять о Виде. Из всех поэтов, о которых мы здесь говорили, о Виде самый понятный для современного читателя — Он созвучен нашим идеям о личности и изменчивости, а еще в его произведениях мы можем найти остроту, иронию и прежде всего красоту. В сумерках раздался звонок и мимо нас пронесся велосипедист. Пойдем домой, сказал я Уне. А что ты называешь эпохой серебряной латыни? Это время после смерти августа в 14 году нашей эры. Нет больше ни Вергилия, Ни Горация, ни Овидия, есть Сенека с кровавыми трагедиями, и есть Лукан, о котором мы только что вспоминали, и остроумная сатирическая проза Петрония и Апулея. Ощущение, что все изменчиво и приходяще, и снова великие больше не поют. Мы брели домой мимо нарциссов нашего времени. Они, как завороженные, смотрели в свои телефоны в попытках самоутверждения, и прямо как их литературные предки прислушивались к эху. Хоть бы голову подняли. Да, ты совершенно права.